Мафин ищет клад. Был чудесный весенний день. После к мафин весело бегал по саду и искал чем бы заняться. Солнышко светило ярко, ярко, и на верхушке высокого дерева, запрокинув маленькую головку, закрыв глаза и широко открыв клюв, пел черный. Если всё идет прекрасно, Солнце светит, небо ясно. И сегодня воскресенье, И свободен целый день я. Под корой личинок груда Все исполнены причуды. Что же не хватает? мне? Что же не хватает? мне? Чудо? Чудо! Мафин перемерил все свои сбруки и попоны, съел завтрак, посмотрел, как на грядках растут морковки, и теперь тоже мечтал о том, чтобы произошло какое-нибудь чудо. И чудо свершилось. Ветер неожиданно принес откуда-то скомканный листочек бумаги. Листочек ударил мафина в лоб и застрял между ушами. Мафин снял его. Осторожно развернул и стал рассматривать сначала с одной стороны, потом с другой. что от волнения уже давно не дышит и выпустил воздух с такой силой будто он не ослик, а паровоз. Вот так штука! По-моему, это клад. Зарытый клад. А это план того места, где он зарыт. Ну, скажите, кто не рад? Вдруг найти громадный клад? Почему? Почему? Почему сокровища? Почему сокровища должны иметь чудовища? Что же здесь нарисовано? Ага, это дуб. Точно, дуб. Клад спрятан под большим дубом. Прекрасно. Это даже как-то романтично звучит. Клад под дубом. Клад под дубом, клад под дубом. Сейчас же побегу и вырву его. Но в этот миг за спиной Мафина Маффина раздался тяжелый вздох. Ой! Мафин быстро обернулся и увидел пингвина-перегрина который тоже пристально рассматривал план. Что это? Где? Ах это? Да. А это так. Ничего. И потом это моё. Да чего там? Все понятно. Это клад. Долго тут гадать не приходится. Сомнений нет. Это карта Южного полюса. Сокровище зарыто там. Берем лыжи, топорик для льда и. Ну, скажите, кто не рад Вдруг найти громадный клад? Почему, почему, почему сокровища Почему сокровища должны иметь чудовища? Вы знаете, мистер Перегрин, Нет. я не уверен, что клад зарыт под Южным полюсом. По-моему, клад зарыт под Дубом. Это же очень романтично, клад под Дубом. Дайте-ка я еще разок взгляну на план, а? Перегрин принялся рассматривать карту сквозь увеличительное стекло, а Маффин лег на живот и вытянул морду. Он почему-то думал, что лучше всего рассматривать карту лежа. Sozusagen. Да, Южный полюс. Не, дуб. Сам ты дуб? Не, а-а! Не икай. Вдруг... Чья-то тень легла на карту. Это подошел негритенок Волли со своей сестренкой Молли. Что, Что это? Где? А... Ах, это? Это так. Mm. Ничего. И, и потом это наше. Да и... чего там? Все понятно. Это клад. Долго тут гадать не приходится Чего тут гадать, сомнений нет Это штат Луизиана в Америке Я там родился Нет, я там родилась Хорошо, мы там родились Укладывайте быстро вещи И отправляемся за сокровищами Ну, скажите, кто не рад Вдруг найти громадный клад Почему, почему, почему сокровища Почему сокровища должны иметь чудовища? А? И все четверо снова уставились на карту Это Луизиана Да, это Луизиана А я вам говорю, это Южный полюс Нет, это Дуб, Дуб Сам ты Дуб А-а-а, я не Дуб Я Маффин, а с тобой мы сейчас поссоримся. Сейчас подерутся. Ну что же делать, если ты упрямый, как осел? А. Ну как взрослый осел. А -а -а. Это Южный полюс. Нет, это Нет, О, полюса. Нет, О чем мы вы не спорите? Там. Это Африка. Это появился Страус Освальд. Вытянув длинную шею, он смотрел на карту и улыбался. Конечно, это Африка. Я частенько жил там и прятал голову в песок. А вот что, я забираю план с собой. Он вытянул в шею и схватил клювом бумажку. В ту же секунду волей и моли вцепились в нее с другой стороны. Перегрин наступил на уголок карты перепончатой лапой, а в другой угол вцепился зубами мать. <звы> И вдруг, откуда ни возьмись, хлопая ушами и виляя хвостом, примчался щенок Питер. Спасибо, Маффин, спасибо, Освальд, Молли, Уолли и Перегрин. За что спасибо? Да за то, что вы нашли мою бумажку. Мне бы очень не хотелось, чтобы она потерялась. Без нее мне не найти мою сокровища. Какое сокровище! Ну, разве мы не поняли, что здесь нарисовано? Вот дорожка нашего сада, вот кусты, а вот клумба. А это место, где я зарыл мою самую любимую кость. И Питер побежал прочь, бережно держа в зубах клочок бумаги. Все идет прекрасно, солнце светит, небо ясно, и сегодня воскресенье, и свободен целый день я. Мне совсем не нужно чудо, это глупое причуда. Лишь бы пусть была при мне, лишь бы пусть была при мне. Рек, то есть. Раз. Всё идет прекрасно, солнце светит, небо ясно. И сегодня воскресенье, и свободен целый день. Нет, мне совсем не нужно чудо, это глупое причуда. Лишь бы кость была при мне, лишь бы кость была при мне. Кость, клумба, кусты. А мы не сообразили. И все пятеро отправились домой. И все-таки, если бы мы нашли клад под дубом, это было бы очень романтично. Маффин печет пирог. Придя домой, Мафин повязал белоснежный фартук, надел на бикрень поварскую шапочку и с важным видом отправился на кухню. Он задумал испечь для своих друзей настоящий праздничный пирог. Очень важно, чтоб он смог Друзей испечь пирог В этом деле главное Правило есть славное Чтобы гостю угодить Надо не пересолить Так-так-так-так-так-так-так Кулинарная книга здесь, миска для теста здесь, масло, яйца, сахар, яблоки, корица – все здесь. Теперь, если меня оставят в покое и никто не будет ко мне приставать, я испеку славненький пирог. В этот момент в комнату влетела пчела. У нее был очень важный вид, и в лапках она несла баночку с медом меня прислала на ж -ж -ж жрица. Она слышала, что ты собираешься печь сладкий пирог. И поэтому просит тебя принять от нее немножечко меду. Попробуй какой-то чудесный мед. Ты такого в ж -ж -ж жизни не пробовала. Непременно, непременно попробую. Поблагодари свою ж -ж жрицу, но в рецепте ничего не говорится про мед. Там написано, возьмите сахар. Ее величество пчелиная жрица не примет отказа. Все лучшие пироги делаются на меду. Все остальное здор жуткий здор жуткий здор Она жужжала так назойливо, что Мафин согласился взять мед и положить его в тесто. Слава Богу, улетела. Ладно, надеюсь, такая капелька меда не повредит пирогу. Мой мальчик. Здравствуй. Пирог хочешь? Хорошо, хорошо. Это была попугайха Поппи. Она влетела в окно и уселась на столе. Так, так, очень хорошо. Но тебе необходимы свежие яйца. Я только что снесла для тебя яичко вот в эту чашечку. Бери, и все будет в порядке, мой дорогой, мой дорогой. Спасибо, мой дорогой. спасибо, Поппи, спасибо. Только, пожалуйста, не беспокойся. У меня уже есть яйца для пирога. Куриные яйца, крупные. В лучшие пироги. Кладут яйца попугая. Делай, как я тебе говорю, и не спорь, и не спорь, и не спорь. И оставив чашечку с яйцом, она полетела прочь, что-то гневно бормоча себе под нос. Ну ладно, ладно, одно маленькое яичко не может повредить пирогу. Пусть отправляется в тесто вместе с медом. А уж дальше я все буду делать по кулинарной книге. И Маффин пошел к буфету за сахаром. Важно, чтобы он смог Для друзей испечь пирог Вы их узнали? Ну, конечно Это маленькие негритята, Молли и Вольли Они хлопотали вокруг миски с тестом Бросали в нее немножко того, немножко этого Щепоточку одного, кусочек другого И помешивали тесто Даже не заглядывая в кулинарную книгу. По -по -по Послушайте! Ну кто делает пирог? Вы или я? Чтобы руки вымыли. Ну у меня же особый рецепт, вы все испортите. Не сердись, Маффин Мы прирожденные повара И у нас все получается само собой Нам не нужны ни кулинарные книжки Ни весы, ни мерки. Мы кладем все всего понемножку И хорошенько размешиваем Размешиваем Размешиваем, размешиваем чтобы, чтобы было вкусно Вот, вот и готово, Маффин Лизумительно Дальше я не знаю Пусть Молли скажет Поставь тесто в духовку И получится великолепный пирог. Женщине виднее. До свидания, Мафин. Не кокетничай. Привет, Мафин. И негритята убежали, продолжая весело щебетать и слизывать сладкое тесто с липких коричневых пальцев. Теперь мне уже нечего делать с этим тестом. Остается только поставить его в духовку и следить за правильной температурой. Температурой? Да что они все сговорились, что ли? Да, мистер Перегрин, я сказал температурой А понимаешь ли ты значение этого слова? Ой Конечно нет, но я тебе помогу Не беспокойся и предоставь действовать мне Я этим долго занимался на Южном полюсе Перегрин сунул пирог в духовку И захлопнув дверцу, ловко повернул выключатель Вот так Ну что ж Хотя мне и не дали самому сделать пирог, зато я сам его украшу. Он побежал в сад, так как ему пришла в голову блестящая мысль украсить верхушку пирога ботвой моркови. Она очень красива и похожа на перышки. Он сорвал ботву и, повеселев, побежал домой. Войдя в кухню, Он обомлел. Перегрина не было. Но зато над пирогом наклонился страус Освальд и украшал пирог перышками из своего хвоста. О! Иди сюда, мафин. Я узнал, что ты печешь пирог и решил мимоходом взглянуть на него. Я отнесу его на стол, и мы будем вместе пить чай. Это будет хорошо. Хорошо. О! Хорошо, освы. Пусть будет так. Я сейчас приду. Вот только сниму свою поварскую шапочку. Тут он пошевелил ушами и неожиданно обнаружил, что шапочки на голове нет. А-а-а! Вспомнил. Шапочка упала у меня с головы в миску, но все были так заняты приготовлением моего пирога что не заметили ее, а я забыл ее вынуть. Знаешь, Освальд, мне что-то совершенно не хочется есть. О, Но надеюсь, что вам всем пирог очень понравится. Пойду-ка я немножечко погуляю. Приятного вам всем аппетита! Маффин поет песенку. Выйдя в сад, мафин вспомнил, что утром услышал песенку Дрозда, которая ему очень понравилась. Наверное, приятно петь, как эта птичка. А у меня, конечно, тоже получится не хуже. Только сперва нужно сочинить слова. Он развел немножко краски в ведерке, прибил на стену большой лист белой бумаги и надел свою умную шапочку, которая помогает думать. Так, сейчас я напишу стихи. И чирик, черик, чирик, чирик. так-так, тюрулю, тюрулю, тюрулю. Ага, это я. это И я. Это я мафин пою. Ха-ха. По-моему, прекрасные получились стихи. Теперь можно попробовать петь. Он закрыл глаза, запрокинул голову и широко разинул рот. Черек, Это я, это я, это я Мафина пою. В это время мимо проходила овечка Луиза. Когда Мафин запел, Луиза так испугалась, что потеряла сознание. На ее счастье рядом оказалась жирафа Грейс, которая прибежала узнать, в чем дело. Ах, Луиза, милая, что с тобой? Грейс, кто-то так жутко заорал, что я со страху упала. Упала. Пожалуйста, помоги мне подняться и давай убежим отсюда поскорее. А кто же так страшно орал? Не знаю. Грис! Маффин не видел, что произошло с овечкой Луизой и, очень довольный собой, отправился разыскивать щенка Питера, который где-то неподалеку грыз свою кость. Ага, вон и Питер. Сейчас я его удивлю. но где-то терзают собаку. Разве ты не слышал, как она выла? Странно, о какой собаке он говорит. Уж не свихнулся ли он от радости, что нашел свою кость. Когда Маффин подошел к кипопотаму Губерту, тот сладко спал около бассейна. Прекрасно. Губерт опять спит на солнце. Это же вредно. Сейчас я разбужу его своей чудесной песенкой. Это я, это я, это я, это я пою. Боже мой, что это? Мне приснился жуткий сон, как будто дикий слон протрубил мне прямо в ухо. И гиппопотам Губерт, словно гора во время землетрясения, упал в бассейн, окатив Мафина водой с головы до ног. Правда, с противоположной стороны бассейна со скоростью торпедного катера плыла к Мафину тюлень-хаселли. Уф, уф, уф, уф, уф, уф. Мафин, ты слышал дикий крик? У меня такое ощущение, что этот недотёпок Губерт своей тушей придавил под водой тюленя, у которого, наверное, очень больное горло. И тут Мафин понял все. Видно, с моим пением что-то неладно. А ведь я все делаю как дрозд. Я также закрывал глаза, закидывал голову и разевал рот. Стоп, все ясно. Я же не сидел на верхушке дерева. Вот в чем моя ошибка. И мафин тут же полез на дерево. Так так, так еще немного, да? только бы долезть, и все будет отлично. Ой! Падает. На помощь! Прибежав на выручку, все увидели, что Маффин висит на суку, уцепившись за него передними ногами. Когда Маффина спустили на землю, он был несколько смущен. Маффин, что ты делал на дереве? Не смейтесь, мистер Перегрин. У меня были кое-какие соображения. В этот момент Маффин... Увидел на ветке дрозда, У которого был открыт рот, Маленькая головка запрокинута, А глаза закрыты. Дрозд пел свою песенку. Если все идет прекрасно, Солнце светит, небо ясно, И сегодня воскресенье, И свободен целый день я Под корой личинок А все исполнены причуды. Что же не хватает мне? Что же не хватает мне? Чудо? Чудо. Как он чудесно поет, правда? Маффин и паук. Дослушав до конца песенку Дрозда, Мафин пошел на огород поглядеть свои овощные грядки. За парниковой рамой с огурцами он вдруг наткнулся на огромного паука с большими грустными глазами. Ой, вот уж никогда не подозревал, что бывают такие чудовища. Ему вдруг почему-то захотелось удрать Но паук смотрел так печально, а на его глазах выступили такие огромные слезы, что Маффин не решился покинуть его. Извините, пожалуйста. Я, кажется, вас напугал? Нет, что вы. Это я вас напугал. Прошу меня простить. Ой, ну что это вы? Не нужно плакать. плакать. Что с вами случилось? Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь? Вряд ли. Я до того огромный, безобразный и страшный, что, едва завидев, меня все удирают без оглядки. И я остаюсь один, ни за что, ни про что обиженный и очень несчастный. Впрочем, Что это я разоткровенничался? О, не огорчайтесь. Вы совсем не такой страшный. То есть я хочу сказать, что вас, конечно, не назовешь красавцем, но... Во всяком случае, я-то ведь не убежала от вас, правда? Правда. Но я до сих пор не могу понять, почему. Все равно ведь вы никогда не придете навестить меня. Почему? Обязательно приду. И мало того... Позову вас к себе и покажу вас всем моим друзьям. Неужели вы это сделаете? Мне очень хотелось бы завести как можно больше знакомых. Я очень общительный и добрый. Я понравлюсь вашим друзьям. Вы увидите. Пусть только они узнают меня поближе. В детстве, мама, паучиха, Чтобы спал я тихо-тихо, Видел сны во сне. Вот какую песню Тихо пела мне. В нашей жизни учиной, Чтоб ты сладко спал Самым умным, смелым, сильным Нужно, чтоб ты стал И друзей узнал И друзей узнал На одному на свете, но еще трудней Беднику найти богатство, пауку друзей Очень трудно мне поверить, пауку найти друзей песню в том далеком сне? Мама-паучиха грустно пела мне. Знаете что, приходите ко мне. «В сарай. Минут через десять. Я их всех созову». По правде сказать, он чуть-чуть все-таки сомневался в своих друзьях. Но ни за что не хотел показать этого пауку. Первым Мафин увидел щенка Питера. Он валялся на мокрой траве, задрав все четыре лапы кверху. «Питер, вставай, беги в сарай!» «Сейчас. А что случилось?» Через 10 минут у нас состоится очень важное собрание. Явка обязательно. И Мафин помчался дальше. Он сунул голову в окно кухни, где в своем углу за очагом грелась попугаиха Поппи. Пожалуйста, Поппи, будьте так любезны. Летите в сарай на собрание. Без вас там не обойтись. Прекрасно! Только чур, я сяду в Президиум, только в Президиум, только в Президиум. Пригласив Страуса Освальда, Овечку Луизу, Кенгуру Кэтти, Негретят, Волли и Молли, Мафин побежал к хижине пингвина Перегрина. Войдите. Пожалуйста, мистер Перегрин, будьте так добры, пойдемте со мной в сарай. У нас там очень важное собрание. Я занят. Честно говоря, Перегрин просто души не чаял в собраниях, но никогда не соглашался сразу. Ему очень нравилось, чтобы его уговаривали и упрашивали. Ах, мистер Перегрин, неужели вы нам откажете? Жаль, а мы приготовили для вас кресло. Да? А какое кресло? В президиуме. Правда, оно там только одно, но зато сидеть в нем будете вы. Ну, тогда другое дело. Мы не опоздаем. Перегрин встал, положил в книгу вместо закладки рыбную кость, и они побежали. По дороге их догнала жирафа Грейс. Что случилось? Почему все куда-то спешат? На собрании. У меня там кресло в президиуме. А, я тоже очень хочу. Можно я с вами? Н я не знаю. Да пусть, пусть, ладно. Только не вздумай вытянуть шею, а то ты в прошлый раз проломила головой крышу. Теперь во время дождя там так и льет. Ах, я заткну крышу головой! У сарая все друзья уже ждали Маффина. Ой, Простите, разрешите пройти, пожалуйста. Сейчас, сейчас, сейчас начнем, сейчас. Он должен был войти первым, так как у единственного кресла в сарае было только три ножки. Четвертая была сломана, и вместо нее нужно было подставить цветочный горшок. Вы так! Ну, теперь, кажется, все в порядке. Прошу уходить. Пожалуйста, он пожалуйста. Он Проходите, усаживайтесь. Усаживайтесь поудобнее, пожалуйста. Усаживайтесь. Начинаем наше собрание. Выслушайте меня внимательно. Вы сейчас познакомитесь с моим новым другом. Это очень милый, огромный паучище. Уези плохо! Уези плохо! Послушайте, мой новый друг очень-очень несчастен. У него нет ни родных, ни знакомых на всем белом свете. Вы понимаете, что это значит? Никого. Все боятся даже подойти к нему. Вы только подумайте. Разве это не больно и не обидно? Больно. Мафин так трогательно рассказывала пауке, что всем стало очень стыдно за себя и ужасно жаль беднягу. Многие заплакали. Простите. Можно войти? Да, да, конечно. Входите, не бойтесь. Мафин, он меня не испугается. Знаешь, у меня такая длинная шея. Здравствуйте. Мы так вам рады. Добро, Добро пожаловать. И вот тут произошло чудо. Страшный паук исчез. А на его месте появилась прелестная, крохотная фея. Что, Что это? это? Благодарю тебя, мафия. Большое спасибо тебе и твоим друзьям. Много лет назад злая колдунья превратила меня в безобразного паука. И я должна была оставаться чудовищем, пока кто-нибудь не пожалеет меня. Если б не вы, а теперь прощайте, я улетаю в волшебную страну фей. Она вспорхнула и вылетела в открытое окно. На этом наше собрание считаю законченным. Маленькая фея исчезла навсегда. Но Мафину казалось, что она помнит о них. Потому что с тех пор в их садике стали твориться чудеса. Цветы расцветали раньше, чем в других садах. И стоило какому-нибудь пауку забрести в сад, как все приветливо бежали ему навстречу. Мало ли кто может скрываться под уродливой внешностью.